Глава тридцать четвёртая Кэрри заметила, что дверь позади неё закрылась в ту минуту, как в дальнем конце зала струнный квартет снова заиграл ночь тиха. И поняла, даже не повернув головы, что маленький Нико больше не сидит в своём уголке. Что итальянцы сбежали. Наклонив голову в сторону удаляющихся шагов, Седрик тихонько заскулил и поднял грязную лапу, как бы собираясь задать вопрос. Пинкертон. Зашумели голоса вокруг стола. Хватает же наглости. Вы знаете, это Пинкертоны поймали Джесси Джеймса. Джесси Вудсон Джеймс — американский преступник девятнадцатого века. Ну да, мы и сами их нанимали. Они находят зачинщиков забастовки лучше любой гончей. Но на кого бога ради? Спросил Джордж Вандербильд. Охотится человек Пинкертона здесь, в Билтмаре. Кэрри не упустила, что на лицах как минимум двоих из сидевших за столом Вандербильта промелькнул страх, что они как бы защищаясь, отодвинулись от стола. А может это просто было в натуре того делового мира, где жили эти люди, злобного, всеядного, где можно было получить удар кинжалом из-под любого плаща. Кэрри заставила себя смотреть прямо перед собой пришелец, лицо которого напоминало одного из злобных великанов из книжки «Сказок близнецов», рванулся вперед. «Я постараюсь побыстрее, раз уж у вас тут вся семья». «Есть и другой вариант», — небрежно предложил Вандербильд. «Вы приедете через пару дней после Рождества и спокойно мне все объясните». Но человек Пинкертона проигнорировал это предложение. «У меня есть приказ взять человека, которого я выслеживал годы, и хороший резон считать, что он не просто где-то в этих горах, но именно, и он обернулся, подчеркивая слова, «здесь». Говоря это, он яростно вертел головой по сторонам, налево и направо, как бы демонстрируя свои инстинкты хищника. Из-за стола донеслась очередная волна разговоров гостей. Как Кэрри заметила сквозь щелку двери, большая часть семейства была скорее позабавлена, чем озабочена. Как будто бы это было очередное развлечение во время трапезы. И только те двое, которые явно обеспокоились при появлении детектива, продолжали оттягивать свои воротнички, как будто им внезапно стало трудно дышать. Сэдрик позади неё плотнее привалился к дверям. И снова заскулил. И снова задрал грязную лапу. Просился. «Потерпи», — прошептала Кэрри. «Получишь объедки». «Лебланк», — подсказала домоправительница своему хозяину. «Его имя — Том Лебланк. Это я успела выяснить до того, как он прорвался мимо меня. Беспокоит семью в канун Рождества. Что же, позволите спросить, будет следующим после такого?» Вандербильд поднял руку. «Миссис Смит, никто вас не винит. Мистер Лебланк, я, кажется, понимаю все ваше желание закончить тут поскорее и вернуться домой в...» «Новый Орлеан», — загремел Лебланк. «Туда мне скоро не вернуться». «Но сперва я должен поймать верткого итальяшку по имени Сол Катафальмо». Обернувшись назад в надежде, что близнецы не слышали этого имени, Кэрри заметила выражение лица Талли у двери в буфетную и Джарси, стоявшего сразу за ней. Широко распахнутые глаза и два одинаковых выражения непонимания при этом заявлении и незнакомом имени. Снова повернувшись к залу, Кэрри успела заметить на лице Джорджа Вандербильта промельк чего-то, движение брови, странное выражение глаз, которое тут же исчезло. Вандербильт приподнял бокал с вином, струнный квартет заиграл «Желаем счастья, господа». «И что же, охота на него действительно должна непременно завершиться в канун Рождества?» «Позвольте, мистер Лебланк, канун Рождества и четыре чертовых года до сего дня», взревел детектив. Струнный квартет замер, послышался визг скрипичного смычка. «Мистер Лебланк, здесь дамы. Ваше выражение. Что именно заняло четыре года?» Лебланк замолчал, повисла пауза. В тишине раздавалось только потрескивание всех трёх каминов. Понизив голос, так что сидевшие в дальнем конце стола вынуждены были потянуться к нему, Лебланк сказал. «Ну что ж, тогда я вам расскажу». Шупение и треск поленьев, гости с широко раскрытыми уставленными на детектива глазами, блеск их бриллиантов. «Значит так. Я преследую итальяшку за убийство шефа полиции Нового Орлеана в 1890 году. Там были свидетели, они описывали человека, чертовски похожего на Катафальма. «Я обыщу ваш дом и ваши конюшни», — он взмахнул толстой рукой. «А ещё у меня есть сведения из достоверного источника, который знаком с этим поместьем, что есть причины связывать Катафальма с этим вашим убийством тут в октябре». Потом Кэрри уже не была уверена, действительно ли она встретилась взглядом с Джорджем Вандербильтом или ей это показалось. Но в эту долю секунды она поняла, что приняла решение. «Седрик», — позвала она, приоткрывая заслонку, — «твой ужин». От визга сестер Джорджа все повскакивали из-за стола. Синбернар ворвался в зал, отряхнулся, раскидывая комья грязи со своей шерсти, и ринулся на поиски хозяина. Серебро звенело, бокалы опрокидывались, а счастливый Седрик в восторге подбежал к хозяину и плюхнул на стол грязные лапы. То ли от толчка собачьего тела, то ли лакей, несущий супницу с черепаховым супом, просто споткнулся, но суп внезапно полетел прямо на гостей — сидевших слева от Джорджа Вандербильта. Кому-то промочило всё платье, забрызгало тиару или две, плеснуло на манишку фрака Фредерика Вандербильта, отчего его грудь стала густо-желатиново-зелёной. Кэрри с удовольствием отметила, что это именно он говорил про «жалкие лачуги». Мать Джорджа призывала всех успокоиться и сесть по местам. «Брызги, если не целые потёки зелёной жидкости», Успели испачкать, по крайней мере, полдюжины гостей. Лебланк с отвращением смотрел на часы, которые вытащил из кармана пиджака. Джордж Вандербильд оглядел свое погруженное в хаос семейства, вытирающее усыпанные камнями корсеты и узкие фраки. Кто-то старался отойти от стола подальше. «Конечно же, я позабочусь о том, чтобы все вычистили, а что не удастся очистить, я заменю». Миссис Смит едва ли не в обмороке, появилась из дверей буфетной. «Говорят, это чудовище, которое...» «Господи, да это хуже любой катастрофы!» Она замахала ближайшему лакею. «Давай-ка, дружок, скорей! Тащи этот меховой мешок на лапах вниз, да запри там! Господи, что он только натворил!» Войдя в зал, Кэрри слегка кашлянула. Она, как всегда, действовала импульсивно, в данном случае, чтобы дать бергамини побольше времени. Но что, если из-за этого её уволят, и близнецам придётся голодать. «Мистер Вандербильд, простите, это моя!» Но Вандербильд только поднял руку. «Это только моя вина. Надо было как следует воспитывать собаку». Но во взгляде, которым они обменялись, Кэрри уловила намёк на улыбку. Он повернулся к Лебланку. «Что касается вас, сэр, могу сказать, что мы несколько месяцев назад наняли буквально сотни людей из Италии. Они добывали камни для билтмора обтёсывали и опиливали их. Естественно, я не знаю их всех по именам. Но с тех пор большинство из них вернулось в свою страну. Могу лишь заверить вас, что в настоящий момент у меня в поместье нет человека с таким именем». Лебланк с мрачной ухмылкой оглядел стол. «Убийство. В Новом Орлеане. И, может, ещё одно прямо тут. Так что я просто обыщу ваш дом и конюшни». Гости смотрели на него, отвлёкшись от своих залитых драгоценностей, испорченных платьев и фраков. С дальнего конца стола послышался неуверенный голос, чуть громче шёпота. «Дядя Джордж? Насчёт итальянца?» Эмили Слоун, с белым как призрак лицом, встала слегка покачнувшись. «Да? Того итальянца, который служит конюхом. Это про него говорит мистер Лебланк?» Кэрри в ужасе смотрела на неё. Эмили Вандербильд Слоуэн, которая была здесь осенью, когда нанимали Марку Бергаминни, которая знала не только то, что он находился тут, но и то, что он был связан со смертью на станции, по крайней мере, по мнению нескольких человек. И вот эта Эмили Вандербильд Слоуэн, выпрямившись во всех своих бриллиантах и шелках, залитых черепаховым супом, собиралась сообщить Лебланку, что он пришёл, По адресу.